Глава пятая. Про болты в спине я практически забыл. Вот ведь. Раньше не понимал, как люди умудряются жить со всякими пирсингами. Неудобно ведь должно быть. А самому накрутили в спину неведомые хрени. И как так и надо. Но на спине не засыпал, само собой. Привык на боку. И вот сейчас ни взад, ни вперед, как говорится. Болты дали о себе знать. С меня даже хмель слетел от таких изысков. Как будто в позвоночник все эти болты вот прямо сейчас закручивают, без наркоза. В глазах потемнело, на губах застыло матерное слово. Уши будто ватой заложила, Но я все же услышал, как кричит яйцерина, как Смит гладко яйцо говорит «Подержите ее!» Потом свист воздуха, рассекаемого цепью. Я сделал то единственное, что мог. повалился бок, Цепь пролетела сверху. Смит выругался. Приступ ушел так же внезапно, как и пришел, оставив только тошноту, бешено бьющееся сердце и трясущиеся руки-ноги. Ну и хрен с ними, что трясутся. У Смита вон их вообще нет. Надо, Костя, вступиться за честь дамы и все такое. Я приподнялся, встал на одно колено, посмотрел на Смита, который как раз отводил цепь назад для второго удара. И что мне с этим шалтаем-болтаем делать? Справа ему пробить? Мысль, конечно, интересная. Опять-таки ужин. Но вряд ли это как-то поможет нашей репутации в деревне яичных холмов. Да и яйцерина умом тронется, увидев, как мы с Дианой и Фионой пожираем внутренности ее бывшего. Подумав, я просто вытянул руку и толкнул кладкой яйцо. Результат превзошел все ожидания. Смит упал и покатился громко вопя. — Э! — возмутился сзади один из его подручных. Или, вернее, под яичных, который держал яйцерину. «Ты страх потерял яйцо с руками!» Кажется, ребята привыкли, что от них молча выхватывают и говорят спасибо. Типичные мажорчики, непуганные. «Сейчас!» — сказал Смит гладкое яйцо, поднимаясь, как Ванька-встанька. «Я тебя убью! Выпущу наружу твой белок! готов Готовься к смерти!» «Окей!» — я плечами выпрямляясь во весь рост. «Пойду готовиться!» как буду готов, сообщу. Смит взмахнул цепью. Я не слишком уверенный в том, что делаю, поднял левую руку, и цепь обвелась вокруг нее. Больно, конечно, но терпимо. Великих сил в яйце не было. Перехватив цепь, я дернул, и другой ее конец выскочил из невидимых рук Смита. Сам же он чуть не упал к моим ногам, но все-таки выстоял. «Белок, говоришь?» — сказал я, помахивая цепью. Белок — это хорошо, но желток гораздо вкуснее. Что застыл, придурок? Да я таких, как ты, на завтрак, обед и ужин жру. Нашел на кого напрыгнуть, гоголь-моголь тухлый. Это я вспомнил, как то другое яйцо обозвало Смита, когда я впервые его увидел». Видимо, здесь это было оскорблением. Смит завизжал, как яйцедевочка, и прыгнул на меня, целясь острым концом себя мне в лицо. Я машинально поймал его правой рукой и удержал. Тяжелый заразок. Килограмм пятнадцать, наверное. Чуть не повалил засранец. «Отпусти его!» завопили сзади, чуть ли не в истерике. «Отпусти, или ей конец!» Завизжала яйцерина. Я резко повернулся, все еще держа в руке Смита. Он дергался, но сделать ничего не мог и как-то резко сменил цвет на бледно-голубой. Два его других яичка стояли по обе стороны от яйцерины. Один держал в невидимой руке нож, который почти касался скорлупы девушки. Яйцерина сделалась мертвенно-бледной. — Все будет хорошо, яйцерина, — сказал я. «Отпусти меня!» — визжал Смит. «Убери свои грязные отростки, урод, или они убьют ее!» Я уже почти совсем было решился поставить полудурка на землю, как вдруг расстановка сил неожиданным образом изменилась. На яйцо с ножом невесть откуда спикировал ворон. «Кастрация!» — каркнул он и тюкнул клювом. В скорлупе образовалась маленькая дырочка. Яйцо задрожало, нож выпал из невидимой руки. С диким воплем злоумышленное яйцо рвануло к выходу, оттолкнув меня. — Не упади, мозги расплескаешь. Дружелюбно напутствовала его Диана, входя в наш боевой закуток. Следом за ней молча шла Фиона. — Так в двух словах, кто тут наши? «Это вражина», — сказал я, аккуратно отдав ей Смита. «И вон тот рядом с яйцериной справа». Диана, что-то проворчав, поднялась на цыпочки и поставила Смита на крышу сарая, одного из двух, что образовывали закуток. «Что ты делаешь?» — орал Смит. «Что ты натворила? Сними меня отсюда!» «Нафига? Ты и там отлично смотришься». Пожала плечами Диана. Сиди тихо, жди восход яичницы. Фиона тем временем подошла ко второму злому яйцу, то попятилась, отступая от яйцерины. «Я ничего не делал», — загласило яйцо. «Я просто пошел с ребятами, думал, это все какая-то шутка. Весь ваш мир — большая, унылая, безалкогольная шутка», — мрачно заявила Фиона и потянулась к яйцу руками. Не надо! Нет! Яйцо оказалось на втором сарае. Шалтай, болтай, залез на сарай! Оценил я. Круто! Поздравляю с безоговорочной победой. А алкоголь, кстати, тут есть. Только, скажем так, весьма своя а, -а, -а! Вскрикнув, я повалился на землю опять. Приступ вернулся. Что такое? Склонилась надо мной Диана. — Спина! — простонал я. — Что со спиной? — Болпи, мать их, так! Диана странно замолчала, я только видел ее крайне обеспокоенное лицо. — Костя, что с тобой? — подлетела ко мне яйцерина. — Что я могу сделать? Хрен бы знал, боль потихоньку унялась, но ощущения неприятные оставались, голова кружилась. «Так, пошли-ка для начала домой», — решила Диана и подлезла мне под правую руку. Под левую, не дожидаясь приглашения, нырнула Фиона. «Оу», — сказал я, как только вышли из закутка. «Яйцерина, вон твой папка бежит». К нам и вправду несся яйцерик в компании пяти-шести других яиц, одной из которых тащила вилы. «Все нормально», — крикнула им Диана. Ситуации под контролем, злоумышленники успешно покараны и все такое. Тем не менее, мне под сунули виллы. — Не место тебе у нас, — старческим голосом произнесло яйцо. — Знаю, — кивнул я, — как раз над этим вопросом работаем. — Яйцерик, домой-то пустишь? — Что ты сделал с моей дочерью? — заорал яйцерик, стоявший рядом с парящей в воздухе яйцериной. «Папа, он ничего не сделал!» — горячо возразила яйцерина. «Он спас меня! Если бы не он, эти негодяи убили бы меня!» «Смит на сарае слева!» — сказал я. «На сарае справа другую яйцо с неустановленной яичностью!» Яйцы глист. Процедил сквозь несуществующие зубы старик с вилами и убрал сельхозорудие от моего лица. «Эк вы их! Смешно посадили!» Яйца засмеялись с облегчением. Смит и яйцеглист сидели тихо, поняв, что влипли. Атмосфера немного разрядилась. «А ты молодец, урод!» старик дружелюбно стукнул меня рукояткой и вил по плечу едва не задев голову фионы не так уж плохо для яйца столь дурацкой формы спасибо что защитил жизнь и честь моей дочери костя старательное яйцо торжественно сказал яйцерик что я могу для тебя сделать как отблагодарить прилечь бы простонал я По спине прокатилась очередная волна боли.